ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ в Кабине грузовика пахло книгами и табаком. «Как только решимся», — весело щебетала Дафна, — «сможем снова заехать в дом грамотейки и посмотреть под кирпичами». «Азуса!» — насмешливо вернула она, увидев за ветровым стеклом указатель на выезде из Азусы. Следующими были Клермонт и Монтклер. Раньше она считала, что «Азуса» — интересное название для города, но недавно услышала, что оно означает «от А до З — USA» и причистила его к другим нелепым словечкам типа «брухаха» и «тянучка». Не одобряла она и название Клермонта, расположившегося сразу за Монтклером. «Не хватает только третьего Мернклота», — подумала она. На восточном направлении 10-я трасса была перегружена. Прошел уже час, как они проехали по Садену, а их шестилетний форт все еще пробирался к западу от 15-й, а до их дома в Сан-Бернардино оставалось 20 миль. Вечернее солнце яростно сверкало на хромированных деталях машин, тормозные огни тлели угольками. Увидев, как забита дорога, Дафна поняла, что отец был прав, отказавшись сегодня же ехать в китайский театр, и больше не ныла. «Нам придется поделиться с Беннетом и Мойрой», — рассеянно напомнил отец, вдавливая педаль газа правой ногой, а левой каждые несколько секунд, плавно отпуская сцепление. Рычаг переключения передач располагался на рулевой колонке, однако им, похоже, Всю дорогу придется ехать на первой передаче. — Если под кирпичами и вправду золото, — добавил он. — Конечно, — кивнула Дафна, — если ты не хочешь поступить с ним так, как того хотела грамотейка. В смысле, она рассказала мне, но не рассказала им? И почему это воскресным вечером все валят из Лос-Анджелеса на восток? — Дафна кивнула. Она знала, что у них и так полно денег, поэтому и рассказала тебе. Это ее последняя воля. Последняя воля — очень красивая фраза. Я подумаю об этом. Может, там и нет золота? Хотя... Ух ты! Смотри-ка! Отец постучал пальцем по ветровому стеклу. Впереди, поперек шоссе, завывая поршневыми двигателями, шел на север старый бомбардировщик Локхит Нептун. Его тень скользила по машинам в миле от них. «Наверное, в горах пожар», — сказала Дафна. «В это время года всегда так. Мы, пожалуй...» — отец замолчал и покосился на дочку. «Ты за меня беспокоишься», — сказал он. «И не из-за денег. Я никак не могу понять, почему. Я просто вижу себя как будто со стороны, а твоя тревога — словно постоянный музыкальный фон». Он снова взглянул на Дафну. «В чем дело?» Девочка пожала плечами и отвернулась, смущенная тем, что отец прочитал ее мысли. «Просто... все от тебя уходят. Твой папа сбежал, потом твоя мама погибла в аварии, а два года назад умерла наша мама, а теперь вот и громотейка». Дафна взглянула на отца, но тот уже снова сосредоточился на дороге. «Я тебя не брошу. «Спасибо, Даф. Я не...» — он осекся. «Но сейчас ты чем-то потрясена. Что ты увидела? Ты думаешь, что твоя мама покончила с собой?» «О!» — отец выдохнул, и Дафна почувствовала, что он готов расплакаться, поэтому она отвернулась, уставившись в окно на железнодорожный мост через сухое русло. «Ну да!» — заговорил отец, явно сдерживаясь. — Я, раз уж ты об этом заговорила, думаю, что да. — Извини, я не должен был... Думаю, она просто не вынесла. Дом под арестом, задержание за пьянство в общественном месте, после того, как мой отец... Давна перебила его, чтобы самой не расплакаться. — Почему ты так насторожился? — заговорила она. — когда дядя Беннет, а до этого я, упомянули о сломанных часах. Голос ее дрожал, но она продолжала. Я сказала, что часы на видеомагнитофоне показывают неправильное время, а он что-то говорил о сломавшихся часах, и оба раза у тебя мелькала мысль, что мы имеем в виду нечто другое. Отец глубоко вздохнул и выдавил из себя смешок. Трудно объяснить. Распроси как-нибудь тетю Мойру, она тоже выросла в этом доме. Дафна знала, что если она будет молчать, отец расскажет больше, поэтому стала смотреть вперед через лобовое стекло поверх машин. Здесь, намного восточнее Лос-Анджелеса, не было никаких признаков жилья, только два ряда высоких эвкалиптов вдоль автострады. Параллельно шла южная ветка железной дороги, а дальше на север. Глаз изредка натыкался на фермерские дома у подножия холмов. Горные вершины над ними казались бурами в летнем смоге. «Ну ладно», — заговорил, наконец, отец. Грамотейка, Она плевала на время. Сама знаешь, как она себя иногда вела». Словно все еще была подростком, поэтому и в Вудсток отправилась. Она могла посадить примулы среди лета, и они зацветали, как весной. Еда у нее иногда сразу остывала, даже взятая прямо со сковородки, а порой оставалась горячей часами. Ну, во всяком случае, очень долго. Ее это вовсе не удивляло. Может, она нас разыгрывала, но нам казалось что время вокруг нее идет как-то не так. Большой голубой чартерный автобус неожиданно вывернул в их ряд прямо перед носом. Отец ударил по тормозам и раздраженно посигналил. Он не сердился, если его подрезали, пусть даже грубо. Главное, что при этом включали поворотники. — Недоумок! — буркнул он. — Недоумок! — согласилась Дафна. «Понимаю, звучит это дико», — продолжал отец. «Может, мы, маленькие, все просто придумали?» «Ты это помнишь? Взрослые почти всегда забывают свои детские выдумки». «Так или иначе», — продолжил рассказывать отец, — «сарай-калейдоскоп». «Однажды мы с Мойрой, когда мне было лет восемь, а ей десять, нашли на одной из его досок вырезанные инициалы». Но мы их не вырезали, а потом через год примерно заметили, что они пропали. На доске ни царапинки не осталось, а мы к ним так привыкли, что вырезали заново. И когда отступили на шаг и посмотрели, что случилось, клянусь, наши буквы были в точности как прежние. Не копия, а точь-в-точь -точь такие же вокруг тех же неровностей на дереве а еще через год или около того они снова исчезли. А сегодня они там были? Честно говоря, забыл посмотреть. Точно посмотрел бы, когда ты сказала, что время не то, но тут явился Беннет. Дафна смотрела на задний бампер голубого автобуса. Он разогнался, потом затормозил. Под задним окном огромными буквами было написано «Хеликс». «Почему вы назвали сарай калейдоскопом?» — спросила она. «Надо оторваться от этого Феликса. Он, по-моему, пьяный», — пробормотал отец. «Понимаешь, иногда там, по углам, на границе поля зрения, вроде бы шла рябь, и сарай в эти минуты издавал какой-то звук. Его как будто издавали множество деревянных колокольчиков или маракасы. А иногда он на время переставал выглядеть такой разваленный». Он нажал на тормоза и, включив сигнал перехода в правый ряд, покачал головой. «Она не перенесла ухода моего отца. Полиции сказали, она была пьяная, когда ее машина вылетела с шоссе. И я ее за это не виню. Не виню за самоубийство. Ее довел до этого отец, бросив с двумя детьми без копейки денег». Дафна чувствовала, что отец все так же погружен в воспоминания о своей матери, даже когда он резко сменил тему. Она пыталась ни о чем не думать, но он все равно уловил ее ответную мысль. «Верно», — кивнул он, — «нас она тоже бросила, но оставила записку для грамотейки, просила ее взять меня с Мойрой, вырастить, если с ней что-то случится. Видишь?» Она, по крайней мере, доверила нас свекрови, хоть как-то позаботилась, не то что он. Ее отец так редко рассказывал об этом, что она не смогла удержаться и спросила, что с ним стало. Кажется, он послал грамотейке какие-то деньги вскоре после своего ухода. Это было в 1955 году. Так или иначе, она что-то получила. Значит, он должен был знать, где мы. Но деньгами все и ограничилось. Сейчас ему под шестьдесят. Хриплый голос отца звучал спокойно. Он... Я бы с ним как-нибудь встретился. У Дафны голова шла кругом от чужих чувств, и она с трудом расцепила зубы. Гнев был кислым, как уксус, но Дафна знала, что в уксус превращается вино, если его оставить слишком надолго, и знала, даже если отец этого не сознавал, что его гнев — это обманутая, униженная любовь, взывающая о справедливости. «Я всегда...» — заговорил он снова. "Громатейка словно бы никогда не интересовалась, что с ним сталось, поэтому я всегда думал, что она знает. Он был ее сыном, и она с Мойрой, она заботилась, как о своих собственных детях, когда мать бросила нас на нее. Он выдавил сцепление и перешел на вторую передачу, хотя почти сразу же пришлось вернуть рычаг на первую. «Трудно понять, почему люди кончают с собой», — тихо продолжал он, словно говорил он сам с собой. «Посмотришь, какие способы они выбирают». Выпрыгнуть из окна, выстрелить себе в рот, накачать в машину угарный газ из выхлопной трубы. Как ужасны их последние мгновения. Сам бы я просто наелся снотворного и выпил бутылку бурбона. И, наверное, это доказывает, что я неподходящий кандидат. Порция глотала горячие угли, заговорила Дафна, испытывая облегчение, что болезненный приступ его гнева прошел. «Жена Цезаря. Это полный идиотизм. Я всегда удивлялась, что в честь такой дуры назвали машину». Отец рассмеялся, и она обрадовалась, что он оценил ее шутку. «Но ты видишь в этом убийстве себя», — добавила девочка. «А самоубийцы, судя по тому, как они это делают, будто бы убивают кого-то другого. Выбросить из окна высотки себя — это мерзко» а убить так другого — нормально. Несколько секунд отец не отвечал. С тех пор, как два года назад умерла мать Дафны, он всегда разговаривал с дочерью как со взрослой, и та не раз чувствовала, что слишком мала для таких разговоров. Не хотелось, чтобы ее слова показались ему глупыми или эгоистичными. Как-никак, речь шла о его матери. Однако... «Толковая мысль, Дафна!» — произнес он, наконец, и девочка не сомневалась, что похвала искренняя. «А что не так с Грамотейкиной кофемолкой?» — спросила она. «Мне дадут повернуть. И кто этот чернявый пацан в очках? Я вижу его от самой Пасадены». «Я не...» — Дафна почувствовала, как горят щеки. «Просто мальчик из моей школы. Так что с кофемолкой?» Потому как покосился на нее отец, было ясно, что он не собирается ей отвечать. Однако Дафна не нахмурила брови и не отвела взгляда. «Ладно», — наконец решился отец, снова переведя взгляд на дорогу. «Этот идиотский автобус тоже сменил полосу. Посмотрим, может, сумею, наконец, обогнать его». Дафна смотрела на шоссе поверх приборной доски, и покрытого пятнышками ржавчины белого капота. И хотя между ними и автобусом было две машины, ей почудилось, что затонированным задним стеклом маячит чье-то лицо, усеянное серебристыми заплатками на лбу, щеках и подбородке. Она откинулась на спинку сиденья и быстро проговорила. «Лучше сбавь скорость, а если нужно, то и сверни с трассы, Отец, может и не видел лица в автобусе, но скорость сбросил. Почему бы не проехать по Хейвен? Тихо предложил он. Съезд на Хейвен-авеню был уже рядом, и он бросил машину на правую полосу и тут же съехал с основной дороги с Ревом, переключившись на первую передачу. Ее кофемолка, заговорил он, когда они свернули налево на Хейвен. Вокруг было безлюдно, по заброшенным полям тянулись ряды виноградников, все, что осталось от тех времен, когда здесь был край виноделия. «Понимаешь, в этой истории кто-то что-то перепутал», — продолжал он. «Смотри, когда сегодня мне позвонила Грамотейка, в котором часу?» «Полдвенадцатого?» «Да, примерно». «Так вот, когда она мне звонила...» У нее работала кофемолка. Я ее включил на секунду на кухне и безошибочно узнал звук. Грамотейка была у себя на кухне, ну, самая ранняя, в одиннадцать утра. А из больницы в Маунт-Шаста тети Мойри когда позвонили? Примерно в половине первого. А до Маунт-Шаста далеко? Миль пятьсот, не меньше. Это почти на границе с Орегоном. Отец покачал головой. Должно быть, Мойра перепутала время, если только грамотейка сразу после разговора со мной не ринулась в Лос-Анджелеский аэропорт, где вскочила прямо в самолет, долетела без задержки и умерла, едва сойдя с трапа. Дафна поняла одно — ее прабабушка никак не могла добраться до Шасты, однако каким-то образом старушке это удалось. Отец, она уверена, тоже прекрасно это понимал. «Это она построила калейдоскоп?» — спросила Дафна. «А, да. Не думаю, что она нанимала помощников. Но чертежи, как она рассказывала, рисовал ее отец. Я никогда его не видел. Она называла его Проспера. Так его прозвали». «Проспера из бури? Кем он был? В смысле, кем работал?» «У меня сложилось впечатление, что он был скрипачом» как там в буре? Про музыку, которая подкралась? Отец вздохнул и процитировал. «Я, смерть отца, оплакивая горько, сидел на берегу. Вдруг по волнам ко мне подкрались сладостные звуки. Дафна знала, что ночью в постели ей станет страшно, но это будет потом. А сейчас среди знакомых полей и дорог когда на часах всего три тридцать, она просто перевозбудилась, словно выпила одну за другой несколько порций Кока-Колы. «Я же говорила, она была ведьмой». «Нам она была хорошей матерью», возразил отец. «Хотя», — добавил он, жестом остановив ее извинения, «похоже, что могла быть и немножко ведьмой». Он свернул направо на улицу... Футхилл, которая прежде называлась «Шоссе 66», и где еще сохранилось множество мотелей 50-х годов. Сколько займет дорога по городу, нетрудно было предугадать, и Дафна уже знала, что дома они будут самое позднее в половине пятого. Отец добавил, «Мне кажется, Грамотейка тоже покончила с собой». Дафна не стала отвечать он наверняка знал, что она тоже так думает. Над головами прогрохотал еще один бомбардировщик времен Второй мировой войны. Должно быть, и здесь в горах что-то горело. Завтра отец должен был вести занятия в летней школе Калифорнийского университета в Сан-Бернардино по теме «От Марка Твена до современности». А еще... Его ждала стопка работ, которые нужно проверить. Поэтому, когда он открыл банку пива и прошаркал через холл к себе в кабинет, Дафна достала из холодильника колу и пошла с ней в гостиную. Две или три кошки бросились от нее в рассыпную. Они каждый раз притворялись, будто видят ее впервые. Самыми старыми частями дома были кухня и гостиная. Их построили... В 1929 году, когда на месте Сан-Бернардино в основном росли апельсиновые рощи. Дом стоял на склоне, так что более новые пристройки располагались выше. Две спальни с двумя ванными комнатами появились в 50-х, а над холлом находились вторая большая гостиная и отцовский кабинет, построенные в 70-х. В нижней части дома Стены возводились из камня покрытого гипсокартоном, поэтому прохладнее всего бывало именно в этой гостиной и в кухне. Дафна вставила кассету с большим приключением пиви в гнездо видеомагнитофона и села на диван перед телевизором. Если отец захочет, она посмотрит вместе с ним еще раз, но обычно он засиживался до ночи, готовясь к лекциям. Плывущие по экрану титры сопровождались знакомой цирковой музыкой. Фильм начался с нарисованной на плакате Эйфелевой башни. Дафна помнила, что Пиви — это сница. Сейчас его должен был разбудить звон будильника. Во сне сквозь плакат прорывалась толпа велосипедистов, а Пиви на своем безумном красном велике, в сером костюме в обтяжку, взвизгивая, как попугай, выигрывал гонку тур де Франс. Он пересекал финишную черту, разрывая желтую ленточку, и толпа зрителей, подхватив его с велосипеда, несла к стоящему на лугу пьедесталу, а потом какая-то женщина надевала ему на голову корону и вместе с другими зрителями спешила прочь, оставив победителя одного посреди поля. А потом пошел другой фильм. Он был черно-белый и начался внезапно без титров, зазвучала джазовая атональная мелодия на фортепиано. Но когда в кадре появился океан, шума волн слышно не было, и Дафна еще до первого диалога поняла, что перед ней не мое кино. Это была история двух сестер, Джоан и Магдалины, живущих в доме на Калифорнийском побережье. У одной сестры был жених, простодушный рыбак Питер, а у другой жениха не было, но актрисы от эпизода к эпизоду менялись ролями, и Дафна могла только догадываться, кто из сестер повстречал лощеного плейбоя-романиста и сбежал с ним в роскошный большой город, возможно, Сан-Франциско. Так или иначе, Питера это расстроило. Мимика у актеров была преувеличенной даже для немого фильма нелепой, почти идиотской, и двигались они как-то странно. Музыку, выбранную для саундтрека, Дафна никогда раньше не слышала и ни одну мелодию не узнала. Ее все время раздражало отсутствие определенных нот, которых требовала мелодия, как будто ее подталкивали к кромке дороги, которой нет. И вдруг ей подумалось что эти подразумевающиеся ноты складываются в неслышную мелодию. Почему-то она в этом не сомневалась и даже была уверена, что могла бы вспомнить и напеть ее, если бы захотела. Но ей не хотелось. Давну проши пот, и она порадовалась, что сидит. Ей показалось, что диван и вся гостиная начали вращаться. Однажды Когда ее мама и папа устроили вечеринку, Дафна пробралась на кухню и налила себе по капле каждого найденного напитка в пустую баночку из-под арахисового масла Скиппи, бренди, джина, бурбона, водки, и утащила к себе в комнату. Когда она допила коктейль и улеглась в постель, ее кровать начала вращаться точно так же, хотя нет. Она скорее покачивалась, словно дом балансировал на шесте над ямой без стен и дна. Она увидела руки отца в одной лист бумаги, в другой карандаш, царапающий что-то на полях. И вдруг пишущая рука замерла. Он почувствовал вторжение. Где-то внутри черепа, сквозь рваные звуки фортепиано, она услышала его голос. Что случилось, Дав? Ей пришлось пошевелить пальцами правой руки, чтобы разогнать ощущение, будто ее держит другая рука, теплая и влажная, но не отцовская. Кто-то стоял у нее за спиной. Может быть, сбежала все-таки не невеста Питера, потому что на экране он как раз женился на оставшейся сестре. Но бракосочетание проходило в каком-то элегантном викторианском отеле. Вместо алтаря был застеленный белой скатертью стол, а за ним, воздев руки, стоял мужчина в черной мантии. Голову его венчала белая шляпа без стульи, открывавшая лысую макушку, а поля шляпы были вырезаны треугольниками. Так ребенок вырезает звездочку. Мужчина наклонился, прижавшись лбом к скатерти, и лысая макушка в кольце треугольников превратилась в символ солнца, а потом невеста взошла на алтарь с ножом. В кадре на миг мелькнула другая сестра, которая на берегу моря втыкала нож в центр морской звезды. И внезапно Дафна поняла, что с самого начала это была одна и та же женщина каким-то образом, раздвоившаяся так, что одна сумела уйти, а другая остаться дома. Женщина находилась сразу в двух местах, как и Дафна, которая сейчас возвышалась над письменным столом отца, сбрасывала на пол бумаги и говорила отцовским голосом. «Дафна, в доме кто-то есть?» А потом дом потерял равновесие и начал прокидываться в яму. На миг Дафна перестала чувствовать под собой диван. Она падала и в панике ухватилась всем сознанием. Дом яростно рванувшись, снова встал на место, хотя занавески на окне даже не шевельнулись. Из вентиляционных щелей видеомагнитофона повалил черный дым. Дафна разрыдалась, но сквозь звон в ушах все же расслышала крик отца из холла. «Огнетушитель! Дафна! Скорее!» Пошатнувшись, она встала, на ощупь добрела до кухни, с трудом подняла тяжеленный красный цилиндр, прикрепленный рядом с ящиком с инструментами. Потом рядом оказался отец с коротким «спасибо», выхватил у нее из рук огнетушитель и побежал назад. Но не прямо в гостиную, а налево по коридору. Вслед за ним, завернув за угол, девочка увидела, что коридор заполнен дымом, выползавшим из дальней двери справа, из ее спальни. Отец справится сам. Дафна поспешила обратно в гостиную. Кашляя и моргая от испарений горящей пластмассы, она выдернула из стены шнур видеомагнитофона и сбросила дымящуюся коробку с телевизора. Еще в несколько рывков отсоединила все остальные провода и потащила нещадно чадящий видик через кухню на улицу, на траву. Прежде чем вернуться обратно, она сделала несколько глотков чистого воздуха. Она пробежала через кухню, потом вверх по коридору и по дуге обогнула свою дверь, опасаясь столкнуться с выбегающим оттуда отцом. Дым серыми пластами собирался под потолком. В коридоре пахло горелой тканью. Отец выпускал на ее почерневшую постель короткие порции белой пыли из гнетушителя, а с пожаром, как видно, он уже справился. Ее подушка обуглилась, а голубая стена над кроватью была покрыта сажей. Дафна заломила руки. Что загорелось? «Рамбольд!» пропыхтел отец. Так звали Плюшевого Мишку, которого мать подарила ей много лет назад. Кто-то был в доме? Подходил к дверям? О, нет. Я и не думала поджигать Рамбольда. Нет. Это все фильм Грамотейки. Это оказался не пиви, а фильм ужасов. Извини, папа. Матрас не сильно пострадал, но простыни, одеяло и подушку Лучше вынести на улицу. И Рамбольда, то, что от него осталось. Мишка не столько обгорел, сколько оплавился, и Дафна вынесла его на подушке, потому что он все еще обжигал руки. «Видеомагнитофон тоже?» — спросил отец, перешагивая через обгоревший аппарат по пути к мусорным бакам. Дафна рысцой бежала следом. «Да, он тоже. Пап, фильм был очень страшный. Глаза застилали слезы. Она оплакивала не только Рамбольда, но и все сразу. Вечерний бриз ледяными пальцами тронул ее мокрые от пота волосы. Отец, обогнув грузовик, свалил еще дымящееся постельное белье в бак. «Рамбольда я хочу похоронить», — сказала Дафна. Отец присел рядом с ней, вытирая руки о рубашку. «Хорошо». «Что это было?» «Кино». Это был не пиви. После первых двух минут пошел черно-белый фильм, не мой, и я почувствовала, что падаю, падаю вместе со всем домом. И я ухватилась, ухватилась за Рамбольда и Видик сразу. Девочка сморгнула слезы, глядя на него. Я никогда еще так не пугалась, но как я могла их поджечь? Отец обнял ее. Может быть, это не ты. Так или иначе, фильму конец. Дафна ждала, что отец отругает ее, и от добрых слов расплакалась снова, выдавив сквозь слезы. Все-таки она была ведьмой. Она умерла. Ее больше нет. Не. Сквозь ткань его рубашки Дафна почувствовала, что отец дрожит, и, подняв глаза, увидела, Он смотрит мимо нее, на подъездную дорожку к дому. Она тоже обернулась. Громотейкин, старый зеленый рамблер-универсал, покатился, раскачиваясь, и остановился в 30 футов от них на грязной дороге к дому под нависающими ветвями дерева Параису. Дафна ойкнула и бросилась в объятия отца, а потом услышала его голос. Это не она, Даф. Это какой-то старик, а не она. Она умерла, ее нет, и фильм ее сгорел. Посмотри, это просто какой-то мужчина. Даф, нацепляясь за плечи отца и испуганно моргая, взглянула на машину. В салоне был виден только один человек. Седой мужчина с отечным хмурым лицом. Видимо, он только сейчас заметил девочку и присевшего на корточке мужчину рядом с грузовым фордом. Под ее взглядом универсал выкатился задним ходом на улицу и быстро понесся на восток. Дафна потеряла его из виду за изгородями и стволами соседских эвкалиптов. — Это была машина грамотейки, — проскулила Дафна. — Да, ее, — мрачно отозвался отец и выпрямился. «Возможно, это тот самый грабитель, который вломился к ней в дом. А сейчас, готов поспорить, он присматривался и к нашему дому». «Пропали ее ключи», — вспомнила Дафна. Она дрожала и шмыгала носом. «Он, наверное, дождался, пока мы все уедем и взял ее машину. И проследил за нами», — мысленно добавила она. «Я позвоню в полицию». «Мы, Давна имеем дело с вором, а не с ведьмой». «И с девочкой, которая умудряется поджечь вещи в комнате, даже не заходя в нее», — с сожалением подумала Дафна, — «и даже не собираясь ничего поджигать. А что, если после этого фильма у меня будут кошмары? Не устрою ли я пожар во сне?» Пронзительный скрежет за спиной заставил ее подпрыгнуть и вцепиться в отца. Тот погладил ее по голове. Это пожарная сигнализация, дурашка. Она только сейчас заметила, что был пожар. В четырех кварталах от них зеленый рамблер свернул на грязную обочину Хайленд-Авеню, и пара мальчишек на велосипедах расхохоталась, увидев седого старика, который открыл дверцу и перегнулся на тротуар в приступе рвоты.